Глава 105. 31 мая, пятница. Как и думала Мэг, Гаррильд Траут тоже был здесь. Человек на пенсии, свободного времени уйма, вполне можно и прийти, тем более что он наверняка с нетерпением ждал, когда свершится правосудие, правосудие, в котором он имел удовольствие поучаствовать. Как и она, Когда критическая ситуация миновала, Мэг решила поступить по совести и проголосовала за виновность Гриди. Траут сидел за столом в комнате присяжных и читал сегодняшний номер газеты «Аргус». Заметив, что Мэг вошла, он слегка повернулся, нарочно демонстрируя ей заголовок на первой полосе. «Брайтонский адвокат виновен». Изнывая от тревоги за Лору, она коротко кивнула ему, не в настроении разговаривать и уж тем более выслушивать его злорадствований и налила себе кофе покрепче. При других обстоятельствах она бы даже с нетерпением ждала, что Терренс Гридди получит по заслугам. Но двадцать минут спустя, войдя в зал суда и заняв свое место на непривычно пустой скамье присяжных, она все еще надеялась и молилась, что случится чудо. Именно об этом она вновь и вновь размышляла долгой ночью. Прерывистый сон на короткий миг освобождал ее из заточения, в которое превратилось ее сознание, но каждый раз, когда она просыпалась и возвращалась к реальности, страх усиливался. В конце концов, где-то около трех часов ночи она сдалась, спустилась в кухню, налила себе чашку чая и села за компьютер. Она была совершенно одна. Ей казалось, что уже целую вечность она не получала весточки от Лоры. «В Америке же годами рассматривают апелляции преступников, приговоренных к смертной казни. Неужели Прим Роуз Браун не поднимется в ту же секунду, как войдет судья и не заявит, что подает апелляцию? Так ведь делают!» Мэг несколько раз попыталась найти в Гугле информацию об апелляционном процессе, но то ли слишком устала, то ли ей не удавалось сосредоточиться. Мысли метались из стороны в сторону, но она с раздражающей регулярностью попадала на американские веб-сайты, понимая, что их правовая система во многих аспектах отличается от британской. И всю ночь, каждые пару минут, она хватала телефон, проверяя, нет ли голосового от Лоры, звонка, который она почему-то пропустила, или СМС, или сообщение в Ватсапе. И каждый раз снова набирала ее номер. «Где Лора?» «И, конечно же, кесси «А родители Кэсси? Как им все объяснить? Где они? Где эти твари их держат?» Она вздрогнула, когда на ухо ей внезапно зашептали, и почувствовала чей-то неприятный запах изо рта. «Надеюсь, он получит по заслугам». Это была Мэйзи Уоллер. Она кивнула Мэг и опять прошептала. «Знаю, вы сделали все возможное, чтобы обсуждение было справедливым, но вердикт в итоге правильный». «Мы же все это понимаем». В ответ Мэк слегка улыбнулась и возвратилась к своим мыслям. Она посмотрела на королевского адвоката и ее помощника Сайкса, а также на высокого седовласого адвоката Гриди, сидевшего позади вместе с двумя другими юристами, по-видимому, ассистентами. На протяжении всего судебного процесса троица была поглощена заботами, обменивалась записками, совещалась, перешептывалась, передавала бумажки Прим Роуз Браун или ее помощнику. Мэг было интересно, о чем думает седой адвокат. Он казался человеком жестким и хитрым. Может, у него припрятан туз в рукаве, которым он планирует воспользоваться в последнюю минуту, прямо перед внесением приговора. Если и планирует, то виду не подает. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и выглядел, по ее мнению, чересчур расслабленно, словно зритель в театре, который предвкушает, что занавес вскоре поднимется и начнется увлекательный спектакль. «Возможно, адвокаты все так и воспринимают», — подумала Мэг. «Неважно, выиграли они дело или проиграли, гонорар свой все равно получат. Для них это просто действо». Она посмотрела на места для зрителей, которые, в отличие от скамьи присяжных, были забиты под завязку. Она увидела Барбару Гриди, ее сына и дочерей, которые пришли посмотреть на исход судебного разбирательства. Тут она заметила мужчину, внешне слегка напоминающего латиноамериканца. Он смотрел на скамью присяжных». «На нее, что ли?» Она отвела глаза, взглянула на пустую скамью подсудимых, потом снова посмотрела на него. Он все еще смотрел, но его лицо ничего не выражало. Казалось, он изучает экспонат в музее. «Интересно, это он?» На нем был элегантный пиджак, небрежно надетый поверх белой рубашки с расстегнутым воротом. Его темные волосы блестели. Она попыталась встретиться с ним взглядом, но теперь он смотрел в другую сторону». Однако, стоило лишь отвернуться, она вновь почувствовала на себе его взгляд. Мэг взглянула на него искоса и поняла, что была права. Она вздрогнула. «Что это за игры такие?» Снова отведя взгляд, она заметила в зале суда еще одного баристера в парике и мантии, за спиной которого, по-видимому, сидел адвокат или младший юрист. Наверное, команда Майкла Старра. Судья джаб вошел в зал и обратился к конвою. «Приведите подсудимых!» По залу суда пронесся шепот. Люди стали поворачиваться в сторону скамьи подсудимых. Терренс Гриди и Майкл стар вошли в сопровождении конвоя. Оба были в костюмах. Гриди в своей обычной одежде чувствовал себя как дома, в то время как стар выглядел так, словно надел чужие обноски. Пиджак свободно висел на плечах, а рукава доходили до середины кистей. Рубашка напротив казалась слишком маленькой, и верхняя пуговица не застегивалась, так что воротник держал форму частично за счет галстука. Стар выглядел смущенным и взволнованным. «Неудивительно», — подумала Мэк. Они не посмотрели друг на друга. Стояли, словно два незнакомца, которые никогда не встречались, как и заявлял в свою защиту Гриди.